Глава девятая. Арина. «В ту ночь я не спала. Хотелось бы написать, что из-за нарисовавшегося Матвея и моих переживаний, но я теперь мать троих детей. Нам выделили нянечку, чисто под нас. Но парни, очевидно, решили, что раз пошла такая пьянка, то можно отжигать по полной. Ну а что, у них на троих были три горячие цепочки». Горячая я, потому что у меня немного поднялась температура, потом горячая тетя, потому что в ней было литра три горячего кофе и горячая Ирочка. Ну, она просто была горячая, в классическом понимании. Конечно, в череде кормлений, детей и прочих прелестей жизни я напрочь забыла про свою проблему с их отцом. Я раньше смеялась над теми, кто говорил, что материнство — это забыть покакать а вот теперь мне стало не смешно на секундочку только третьи сутки пошли или какие четвертые мамочки родные ариша надо по выписке согласовать все мероприятия и видеограф уже материалы прислал мой томный взгляд побитой собаки с отчаянием уперся в тетушку ирочка же металась между кювезами как не то, что горячая, а местами так конкретно подпаленная девушка. «Тетя, я не могу. Я сейчас способна только на задумку с цыганским табором. От нас так все подписчики разбегутся». Та фыркнула, беря орущего Ярослава, подложила его к моей молочной фабрике и сказала, «Ладно, на тебе Мирошку. Это просто троица троглодитов». «Зато лактостаза не будет, мамочка». Вон как рассосали вас. Это же Яр, а не Мир. Ты чего, тетя? Да нет, вот он Яр, у вас Радик. Все втроем мы застыли с детьми в руках. Переглянулись. Я уже не была так уверена в том, что права, а браслеты с ножек мы сняли из-за того, что деткам они стали натирать. Пауза затягивалась. Представляю, что сказал бы Матвей, если бы сейчас узнал. Тетя пришла в себя первой. «Так, без паники, сейчас все узнаем. У них там подушками, ручкой цветной крестики нарисованы. Тетя!» Ирочка смотрела на нас, как на сумасшедших, хотя я думала, она с нами в одной обойме уже. «Пару часов стройней и считай своя». Но тетя выдала. Через пять минут оказалось, что я была права. Подо мной лежал Ярослав, который жадно ел то, что осталось после братьев. Хотя это как посмотреть, потому что я кормила их нон-стопом, что мне самой напоминала жизнь коровы в стойле. На детей дополнительно повязали ленточки разного цвета, а соответствие цветов именам отразили уже непосредственно в тетрадочке тети, которую она вела по работе. Дед-учет. Через час я лежала и пялилась в потолок, не веря, что дети спят, моя грудь пуста, а вокруг царит тишина. Палата у нас была виповая, так что тетя лежала рядом на разложенном диване. Нет, она не была старухой, но женщинам за 60 такие вот нагрузки противопоказаны и стрессы. Я сама вся извелась. Когда появилась минутка, в голове закружились мысли. Точно. Гугл знает все. И уже через десять минут я нашла отца своих детей. Жадно вчитывалась в строчки. Трофимов Матвей. Один из самых завидных женихов столицы. Тридцать лет? Он что, на ботоксе сидит? Офигеть можно, как отлично он сохранился. Небось, питается сельдереевым соком и стейками. Мамочки родные. Фото было очень мало. Он явно не любил публичность и скорее мелькал в прессе исключительно из-за деятельности родителей. Там тоже была полная задница. Ну, для меня. Я не могла выбрать себе первого мужика попроще. Семейство Трофимовых было жесть каким богатым и влиятельным. Сдержалась, чтобы не застонать от обиды. Плохие новости плохими новостями, а некоторые рефлексы с детьми уже на уровне инстинктов поперли. Посмотрела на кювезы с малышами. Так вы Матвеевич у меня. Еще и Трофимовы, походу. Хотя нет, тройники звучит лучше. Особенно сейчас. Хех. Вернулась к чтиву. Ну, конечно же. Матвей Трофимов, которого все звали просто Трофим, был злостный бабник и дамский угодник. Тут не удивили. Взглянув на взвод его бывших, Я так и не поняла, как оказалась в такой компании. Топ-модели, певицы, богатые наследницы и такая Арина Тройник, прости господи, Родионовна. Тут даже не знаешь, гордится тебе или нет. Потому что он либо пожалел, либо человека на экзотику потянуло. Кто-то ездит в Таиланд, а кто-то к таким, как я, в корыто ныряет. И вот лежу я такая и думаю, мне страшно. Потому что я понятия не имею, чего ожидать от него. Потому что я не знаю, зачем он пришел ко мне и чего хочет. Вдруг он маньяк. Вот не спала никогда с мужиками и не стоило начинать. Мало того, что трое не залетело так еще и теперь вот. Познакомились.